Глава 85. Москва. Суббота, 23.10. В квартире было темно. Следователь включил настольную лампу у дивана, присаживаясь. У него появилось ощущение, что все кусочки головоломки у него в руках, но он никак не может их сложить. Что-то не видит, не понимает. Это выводило из себя. Альбина Романова. Она, казалось, была ключом ко всему расследованию. Все ниточки тянулись к ней. Но эту женщину не так просто найти. Контакты, которые он получил от Даршана и Аболенцева, оказались пустышками. Саблин не был шокирован этим. Такие люди, как Романова, умело прячутся в огромном городе, а тем более с ресурсами Ордена. Но все же где она? Должен быть способ ее отследить и найти. Люди так просто не исчезают. Пикнула микроволновка. Ужин готов. Саблин встал пошел в кухню, достал готовую лазанью, переложил ее на тарелку и вернулся в комнату. Телефон Смирнова так и не отвечал. Это начало волновать следователя. «Чтоб тебя!» — вырвался он. «Надо действовать. Пока он тут сидит и раздумывает, орден, скорее всего, уже вышел на Смирнова. А эти люди готовы на многое». И он уже в этом убедился. «Летом они убрали хозяйку антикварной лавки Хабулани. Теперь Даршана». Саблин встал и отнес пустую тарелку в кухню. Но что же такого мог знать его одноклассник и хотел ему рассказать? Вернулся в гостиную и закурил. Какая-то мысль крутилась на поверхности, но следователь никак не мог за нее зацепиться. Словно некий очевидный факт был перед ним, а он смотрел мимо. Саблин медленно выпустил дым в потолок, наблюдая, как он растворяется в воздухе. Даршан не видел женщину-заказчика. Тогда что? Наконец-то Саблин отбросил все рассуждения. «Если решение не появляется, надо отпустить. Придет потом».